а девочка плачет. Женщина шла по улице и увидела девочку двух лет. Она сидела на газоне и плакала. И не просто плакала, а ревела, повторяя «Мама, мама». Женщина оглянулась в поисках матери, но никого поблизости не было. Никто не реагировал на плачущего ребенка. Женщина стала разговаривать с девочкой, спрашивать ее, пытаясь понять, куда они шли с мамой, в какие магазины заходили, где живет. Девочка ничего вразумительного не могла сказать, только звала и звала маму. Женщина стала думать, как ей поступить. Увести девочку в милицию? Вдруг мама где-то рядом и ищет девочку. Драма будет еще сильнее. И она решила пока побыть рядом с девочкой. Может быть, мама найдется. Но вокруг никто не проявлял интереса к девочке. Она разговаривала с девочкой, пытаясь ее успокоить. И вдруг вдалеке, метрах в 150, Увидела женщину, которая стояла и смотрела в их сторону. Однако было понятно, что это мать девочки. Она подняла руку и, указывая на женщину, спросила. «Это твоя мама?» Девочка радостно ответила. «Да». Женщина вывела девочку на дорожку и направила в сторону мамы. Девочка побежала к ней. Женщина, находясь под сильным впечатлением от этой ситуации, пришла на работу и очень эмоционально рассказала об этом коллегам. Будучи сама матерью троих детей, она с большим осуждением отнеслась к поступку матери-девочки. Как она могла довести девочку до такого стресса? Ведь дети, особенно в таком возрасте, очень болезненно воспринимают любую разлуку с матерью, они боятся ее потерять. Это вызывает у них самый большой страх. Это одна сторона ситуации. Давайте посмотрим с другой. Вначале надо задать вопрос. Почему женщина оказалась рядом с девочкой? Ведь ничего случайного нет в этом мире. Данный урок был создан для многих участников ситуации. Кто-то прошел мимо плачущей девочки. Он решал свои задачи. Явно существует какой-то нерешенный вопрос и в самой женщине. Но какой? Давайте разберем данный случай для своего научения. То, что она пожалела девочку и откликнулась на беду, помогло ей решить какую-то задачу, Но она осудила женщину и даже не захотела девочку довести до матери, не желая с ней встречаться. Осудила, опираясь на те моральные принципы, которые были в нее заложены родителями и обществом. А имела ли она право осуждать женщину? Сейчас практически все знают библейские слова «Не суди, да не судим будешь». Но продолжают и продолжают осуждать. Почему это происходит? Много осуждений вырастает на основе глубоких моральных принципов, которые оформлены в виде различных заповедей, законов, правил. И чем больше человек придерживается морали, тем больше он осуждает, тем труднее ему сохранять нейтральную позицию даже в простых ситуациях. Часто соблюдение морали отождествляется с проявлением любви, но это разные вещи. Мораль делит мир на плохой и хороший, а любовь объединяет мир. Мораль оценивает, осуждает, ищет справедливости, а любовь понимает, прощает, освобождает. Исходя из этого, и к морали нужно относиться соответственно. Это инструмент, позволяющий человеку выбрать путь и сделать шаги по жизни в том случае, когда не хватает любви. Нужно понимать несовершенство этого инструмента, выводить себя на все более высокие моральные принципы. Сейчас можно встретить следование разным принципам. Например, око за око. И сегодня многие еще живут на этом уровне сознания. Другие стараются жить по десяти заповедям. Третьи опираются на Христову заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ее подкрепляют и разъясняют следующие: «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Мы все одно, но больше всего тех, кто следует правилам и законам общества». Единственный критерий истинности любого закона, правила, принципа – степень наполнения любовью. И человеку желательно идти в этом направлении, не отделяться от мира за высокими стенами морали и принципов, не разделять мир на плохое и хорошее, на правильное и неправильное, на добро и зло. Сейчас другое время, и нужно стремиться воспринимать мир во всех его проявлениях. Некоторые с гордостью говорят о своих высоких моральных принципах, о четком следовании им. Сейчас стало модным ссылаться на религиозные заповеди. Но всем этим гордиться не следует. Все это говорит о недостаточности любви. Любящий человек не задумывается о правилах, принципах, законах. Он живет естественно, и в этом естестве все получается по высшим принципам. В этой ситуации с девочкой мир проверил многих, а эту женщину особенно. Может быть, для нее и создавалась вся эта сцена. Вся жизнь, каждый ее элемент есть урок мудрости? Именно так нужно подходить к каждому проявлению жизни. И тогда будет подъем, развитие. А мораль может быть тормозом, препятствующим на пути, как в этом случае. Что стояло за таким поведением матери этой девочки? Можно только догадываться. А вдруг она стояла перед выбором, оставить ребенка или нет. А может, у нее такая сложилась ситуация, что она хотела уйти из жизни? Я встречался с такими примерами. Может быть, следовало подойти, поговорить с ней, спросить, не нужна ли помощь. Но для этого нужно было подняться над материнской моралью. Следовало сделать шаг к принципу «мы все одно».